Глава 10. Девчонки, почему матч лежит и плачет? Удивлённый вопрос ходивший на разведку Лилит. Не знаем, меланхоличный ответ Мимики. Он такой с утра, как проснулся. А спросить не пробовали? Пробовали, машет рукавами, "Мы чей-то плачет". Разговоры доносились как сквозь кость толстую подушку. Мне было пофиг. Просто категорически на всё. Хотелось застрериться, отдаться администратору и вообще срочно потерять память. Невыносимая тяжесть бытия. Вот так становятся легендами. Вообще, я люблю утро. Оно хорошее. Достаточно всадить в себя пару кружек кофе, и мозг, не скованный ещё обычной текучкой, готов расцвести идеями и планами. Много хороших идей приходит именно с утра. Вот так и тут. Ложился спать в палатку, попутно отбившись от скромных домогательств матери да с мимикой озадаченной, конечно же, огромным количеством свободных очков приёмов, которые нужно было потратить, а проснувшись, решил на свежую голову и свободное время ещё раз прикинуть хвост к носу и посмотреть, а нет ли там у меня в статусе чего полезного и нужного, чтобы вкинуть очки и сразу получить преимущество. Посмотрел на свою голову, свою свежую, дурную голову. Две вкладки. Я всё это время не замечал две маленькие классовые вкладки. Ну вот. Он теперь ещё и воет. Что будем делать? На насилках понесём? Да ну, зачем? Лучше ну, давайте поработаем над своими статусами. Я вчера много чего не распределила. Пройти огонь, воду, медные трубы, а то не беса, а потом увидеть, что ехал на ручники долго придаваться самоуничижению я не смог, хоть очень и хотелось. В какой-то момент в кромешной тьме под черепом пробилась мысль, что если я вполне себе справлялся с одной вкладкой, то вообще круто не называть себя идиотом за то, что не спросил у других. А значит, можно сделать вид, что ничего, собственно, и не было. А затем так же лёжа лицом вниз на камне, начать смотреть, что к чему под бодрые и весёлые курлыкини моего гора... моей команды, занятых чуть ли не нагаточками. Всё оказалось не так страшно, как на первый взгляд. А, не, именно так. Если первая вкладка вечно у меня открытая была, можно сказать, основной, то вторая и третья позволяли внести изменения, слегка меняя мою специализацию. Открыв среднюю и проанализировав содержимое, я понял, что тут речь идёт одновременно о повышении защиты собственных бренных тел, разума и души, а также есть ряд приёмов, позволяющих вопить неприличности, сильный этот характер временно подбадривающих окружающих, лозунги дебизы, речёвки, чистобушки. То есть я мог в юности развиться в некое неубиваемое бревно, воодушевляющее окружающих. Правда, все эти речёвки наглоха конфликтовали с аналогичными умениями других классов. О чего не представляли из себя никакой ценности. Вместо них в нас была куда более эффективная мимика. Зато вот пассивные умения на защиту просто ух. В последней вкладке хранились тайны, знания и нюансы исцеления, причём синергирующие со второй вкладкой. Быстро просмотрев всю содержащуюся там чехарду, я пренебрежительно фыркнул: "Всё о лечении". Причём кроме пары приёмов, ещё и куча таких который модернизирует жар души с возможностью приорититировать его в массовое ободряющее излечение, снимая сейчас со всех вокруг негативные эффекты, накладывающие регенерацию, ускоренное восстановление маны, повышенный иммунитет и ещё много страшных слов. Особенно когда излечиваемым телом является прекрасная дама. Более того, самые крутые пассивки в этом дереве позволяли за одно излечение слегка откатить возраст к даме так и рыцарю раз в год, правда. На хрен насоветь. Да дарис явно был в ударе, когда сочинял такого дамского угодника. Ладно, посмотрим, хватит ли мне на это свободных очков. Во всяком случае, я сейчас буду качать пассивное умение, повышающее собственную защиту, особенно от проникающего урона. Этот навык почему-то позволял на 10-м уровне игнорировать 90% урона от таких повреждений. С чего бы это? Ты смотри, какой он довольный. Как будто не устроил тут, не знаю что, Вот прямо с утра. Ага, ага, вот как улыбается. А знаете почему? Выспался. Это он нас с Матильдой вчера из палатки выгнал. А нам нужно было внимание, забота и ласка. Так мать что, просто так спал? Со всей своей выносливостью? Вот именно с ней только и спал. Подлец, негодяй, изменщик. Ведь даже в эту годину скорби к высшим силам не обратишься, ибо они здесь хуже всего и есть. А вот где нормальные адекватные девушки, которые стесняются, краснеют и выполняют прочие, ну, необходимые приличным людям. А, сейчас. Вон, прямо саратовские студентки летом в родном общежитии. Это когда в коридоре с сигаретой, чуть ли не в одних трусах и ещё и ругаются. Смокинг что ли купить? Буду в нём ходить такой красивый и строгий. Стыд и этот неприличный гарем, дерящий меня как торт в холодильнике. Хотя ладно бы собирал. Сами как-то образовались. Ну, кроме лилит. Ладно, мы в ответе за тех, кто наглостью, похотью и коварством пролез к нам в постели душу. Ну, если это молодые красивые девушки, разумеется. Для престарелых кошка-женщин скидки. Собрав командным рыком свою зондер-команду, я возглавил наш марш назад в Тагран-Бахабан. Ну, как возглавил? Сделали мы где-то шагов десять, после чего оказались засыпаны сообщениями системы, Великая механика сообщила нам, что пролюблены все полимеры и временные сроки. Нету корабля, нету и балы. В общем, мы больше не страшные и грозные пираты Мутной лагуны, а обычные разбойники, тунеяцы и хулиганы. Молчав став и перегнувшись, мы громко и грубо захохотали, даже Лилит. А затем, сделав морды совсем ящиками, попёрли вперёд в город плохих революционеров и хорошего грибного пива. Все те лядут красными статусами, разумеется, так как будучи пиратами, нагрешили так нагрешили. Девочки, только не обижайте никого. Не обижайте, пожалуйста. Тревожно мучилась при виде обоих янных страхом и тревогой бородатых гномов Матильда. Не надо, очень вас прошу. Не боись, важно отвечала ей мимика, ломающая окружающим шаблоны напрочь своей трёхсот двух уровней дистрофичностью. Мы до такого не опустимся. Пока кто-нибудь из них первый не начнёт, добавляла Рилка, вновь надевшая нечто вроде трепичного патаскного купальника. Я рассматривая форму кицуне, философски думала о том, что как была у нас комплектом девушка в купальнике почти всю дорогу, так и осталось. Выданный сатарист наряд для Тами походил на чешуйчатую комбинезонину чёрного цвета, но сделан был так хитро, что гномка не гремела, а на всю округу а вообще была похожа на компактного зловещего убийцу. К слову, первым никто не начинал. Мы ну от ворот до престижного района шли, сопровождаемые лишь молчанием и сдавленными криками ужаса от местных домохозяек. Попутно негромко переговаривались, пытаясь понять, лишение пиратских регалий — это плохо или хорошо. С одной стороны, однозначно плохо, так как наши статусы теперь весьма зловещи, светят за красным, угрожая окружающим. А с другой стороны, Когда было-то легко. Может, нам того и надо было. Приобрести угрожающую расцветку. Да и народ, при виде нас как-то не очень орёт. Слава Матч Крайму. Матч Крайм, иди сюда, помоги сделать нам революцию. Мы в тебя верим, мы любим тебя, Матч Крайм. Срочно помоги нам, а то не очень получается. И бесплатно. Хорошо же? Конечно, хорошо. Мы даже по пути в ресторан завернули. Поели там хорошо и плотно, в полной тишине чуть-чуть мы -чуть пили для храбрости, заплатили деньгами. Правда, официант долго сумму выговаривал, а потом вышли оттуда довольными, как простые, честные люди. Или эльфы, или ещё дрянь какая-то, которой не клеятся разные там боги, демоны, администраторы, подземные драконы и бесконечные свиньи. Так, стоп. Внезапно остановилось Серёжка у шагивших впереди. Что-то не так. Что именно? Вздёрнул я бровь. Неправильно идём. — пояснила Китсуна свои ощущения. «Мы же мир спасли!» «Так Саяка же вино!» — попыталась напомнить Матильда. Но тут все, даже Виталик, посмотрели на неё, как Сэмэл Джексон, на всех подряд. «Мы спасли мир!» — раздельно прошипела вставшая на цыпочки Тами, сверля грозным взглядом оробевшую жрицу. «Но Саяка — это Саяка. Не виноватая я!» Поддакнула мудрица, чтобы стать следующей жертвой фирменных взглядов хорошего американского актёра. Поперхнувшись от зрелища, выполняющей подобное Матильды, я урезонил отряд невнятным звуком, а затем, допросив свежепойманного гнома, менявшего масла в фонаре, направил нас в нужном направлении. Туда, где гноми-элиты заняли свою гражданскую оборону, пряча нужное нам и, возможно, жирное тело гапсалома-панибраха. Хм, действительно жирное. Рюка врать не будет. Ей нечем. Дальше пошли увереннее, с олиннее, с походкой от бедра почти все. Мир спасти от них хрен собачий, это достижение. Тем более, какие наши годы, первый раз, как говорится, по краешку прошлись, в бездну свинячью заглянули. Могём себе позволить. А потом мы пришли к здоровенному дворцу-крепости, где и случилась самая настоящая мизансцена. Точнее, она должна была случиться, но тут вход вступили непреодолимые обстоятельства. Гномы тут делились на тех, кто скопился у ворот, угрожающе рыча разных, насмешливо-мордых гномов, чувствующих себя в полной безопасности за воротами. Плакаты, призы и флаги всё это было тоже бесполезно было, но было. Заворотные морды лучились довольством и осознанием своей надёжной ситуации. Но тут появились мы. Над чего событие сразу и дружно приняло совершенно другой оборот, а именно Через моментально распахнутые ворота и толпу недружелюбно застроенных революционеров к нам настречало маналось целое стадо богато одетых гномов с большими бородами. Совершенно безоружные, они не обращали совершенно никакого внимания на своих экстремально фаламорфировавших оппонентов, а и стой работая локтями вовсю прокладывали дорогу к нам. Проложили. Встали своей нарядной толпой напротив офигевших нас, отдуваясь борода и всячки пыхтя. А затем главный, как минимум, самый толстопузый, выидываясь из своего обильного чрева, везьма печальный для нас звук, сказав: "Ой, здесь нет. Кого нет?" А поф вторично за неполную минуту я. Да. Эх. 2 дня назад. Том назадышал гном, которому я почему-то сразу поверил. Гэпсагон по небрах улетел, на держабле. Да. Нальён, ты же подпрыгнула там и Мы под землёй. Эй, что? Тостым голосом возмутился другой гном, чернявый и плотный, как четыре сомщённых цыгана. Уносы лютуют. Но зачем? Попытался понять я, заторневшись практически во всём, кроме этого размытого вопроса. Однако меня поняли. Делегация из десятка толстых знатных гномов, окружённого толпой капитально офигевших ариулиционеров, в разнобой загоманила, информируя нас об этой вселенской обломе. Оказалось, джерижабли тут есть по причине наличия дырок в земной коре. Дырки большие, из них вниз поступает полезное вещество, кислород, а также текут реки и ручьи. Но и животина какая-никакая падает, а иногда даже выживает. А так как они не самым удобным образом расположены, то некоторые гномий негаценты используют их для вертикального взлёта во внешний мир. На мой стошный вополь, нафига мудрицу такое, если можно было просто сварить телепортером. Мне резонанно поведали, что телепортирующие маги, существа живые и чувствующие, а значит, могут от меня, человека, с которым Габсалом по Небрах категорически не хочет встречаться, почувствовать нечто плохое, что заставит их сказать, куда данный мудрец домылился. А Дережабля мало того, что молчаливая и деревянная, так ещё и может унести много подарков и взяток, которые мудрецу тут надавали. Так что, дорогой Мачкраем, «Мы сильно извиняемся, но такие вот дела. Ушёл твой мудрец в совершенно неизвестном нам направлении. Покеда!» И перед тем, как кто-нибудь опомнился и вообще понял, что происходит, весь табун знатных и богатых гномов проломился назад сквозь толпу революционеров с разъявленными пастями и ворота за собой захлопнул. «А ведь они не врали», — задумчиво пробормотала Саяка после того, как обиженные вопли революционеров стали стихать. «Я псалом отсюда удрал». «И я она подсказала им, что и как нужно сделать, чтобы бескровно передать тебе эту информацию, мач». Резюмировала Суккуба, сочувственно гладя по голове суровую рыдающую революционерку, обнявшую поблизости от неё столб. «Значит, он соврал», — подытожил я. «Захотел нас навести на ложный след». «Мач умный», — тут же закивала Саяка. «Так и есть». «Что?» Рюка, заинтересованная, наблюдавшая, как кучка революционных гномов, вышедших из столбняка, входит в бешенство, колотя по воротам крепости, чем попала, дёрнулась, разворачиваясь к нам и доставая дубину. «Нас эти обманули!» «Успокойся, полуголые!» — выткнула Саяка, натягивая шляпу обеими руками. «Это их обманул мудрец. А матч сразу понял». «Так значит, он пошёл к телепортеру!» — тут же напряженилась Китсуна. «Тоже неверно!» отบрила её мудрица, явно напряжённо раздумывая. Не мешаем, тихо. Мы нервно замолчали, глядя, как наш алюминиевый лом пытается предгадать ход мыслей Титанова. Скорее всего, наоборот бы ни фига не получилось, так и гайка. А так фи кто соеку придогадать сможет? Вот прямо зуб даю. Поезд наконец родила наша худая волшебница, важно задирая палец вверх. Он свалил на поезде в дорогой город. А тот даже телепортируется, скорее всего, на другой континент. К счастью, у нас была прикормленная доброй суккубой гномка, продолжающая как рыдать, так и обнимать столб. На фее немного выпить, мы сумели добиться от революционерки внятных инструкций и направлений, а затем, провожаемой очень разочарованным взглядами бесийно долбившихся в ворота революционеров, поскакали табуном в сторону вокзала. Нам нужна была карта их железнодорожной дороги с остановками, развилками и прочей лабудой. Получить подобное оказалось довольно легко. Попав на заполненный вокзал, мы бросились в рассыпную узнавать потребное и нужное, а заодно попутно допросить причастных изведителей о самом мудреце. По словам Рюки, которой не было причин не верить, эскомы нами Гапсалом по небрах был раз и хоть и неизвестный, но зато высокий. И пожирать этот великий мудрец вполне себе любил отчего и был толстый до родин. То есть заметен. А вот мы, распространяя панику, страх, дрожь, трепет и спонтанные дефекации, принялись опрашивать всех подряд, периодически спаивая по 100 грамм для развязывания языка. Сначала дело никак не хотело увенчаться успехом, так как никто из работников вокзала никого крупнее гнома два дня назад не видел. Но потом, когда мы уже дошли до начальника вокзала, выяснилось, что как раз нужное количество времени назад На поезд, идущий до Лексанбраха, погрузили медотийского горбатого слона, заключающегося довольно скромными размерами, но горбатого, очень горбатого. Настолько, что его захотел себе как раз выдающийся подземный Лексанбрахский цирк. И грузили его, не доставая из-под попоны. Наш клиент. Это тот, кто нам нужен. Удальтерённы кивнул я засовывая себе под мышку, охреневшую от таких раскладов начальника вокзала. «Побежали, девчонки? Мы всяко же быстрее поезда». «Мач, а зачем тебе этот гном?» — поинтересовалась Лилит, видимо, проникнувшись с лёгким сочувствием к выпучившему глаза гумноиду. «Чтобы он не поднял шумиху», — честно ответил я. «А то вдруг Габсалом поймёт, что мы его ищем». «Серьёзно?» — подняла чёрную красивую бровь демоница, затылком потыкав в сторону окна где были видны и слышны разбегающиеся гномы, а рощи нечто вроде: "Мы все умрём". Много гномов, гномок, и их производных с чемоданом в руках и паникой от встречи с обномом через учайно высокого уровня злодеев, каких ещё не видел мир. Стало стыдно. Поставив начальника станции на место, я пригладил его слегка помяшуюся форму, сердечно извинился, а потом, пряча глаза от ставших крайне хидными девчонок, вышел из здания. На душе было настроение бежать по шпалам со всей дури, так чтобы ни с кем не встречаться взглядом. Частично это даже получилось, но из-за необходимости нести на руках Саяку побежал я с очень высоко поднятой головой. Мешенной собаке 7 вёрст не крюг. Да уж, нам с СШ набесою с нами характеристиками совершенно бестоесных уровней, так и тем более. Правда, для большей скорости процесс пришлось оптимизировать меня, как почётному обладателю свеже вкаченного навыка неутомимости, снижение набора усталости снизилось на 50%, и вообще мужику досталась роль гарема носителя. Дальше сумрачный разум моих спутниц придумал привязать к моей спине кицуне, варварша, обладающая чудовищными показателями силы и выносливости, удвоенная от моего выбора дамы, не испытывала ни малейшего дискомфорта с тем, чтобы вытянуть свои длиннющие руки и ноги удерживаю их в таком положении часами. На этих конечностях и разместились с комфортом остальные девчонки. Гномки, которая ручки и ножки не хотела, пришлось довольствоваться промежутком между рюк и мной, то есть банально сесть на шею. Это ещё было ладно, а вот потом: "Мать, а, наклонись. Так. Ещё сильнее наклонись". Так, что ли? "На, да, отлично. А теперь уйти не рук чуть назад". Зачем? "Ну надо. Вот так". На. Да. Блядка, пускай руки и ноги. Отлично. А теперь ладони кверху. Мач делай. Сделал. Всё, можно бежать. Издеваетесь? Нет, максимально честно и хором. Так надо. Стоп. Что у меня в ладонях? Вы что, на них поставили? Это что, тарелки? Беги, мач, беги. Опять хором. И держи тарелки. Пришлось бежать в вот в таком полосогнутом состоянии с руками заведёнными назад, как к какому-то придурку. Нет, можно было бы провести силовую мощственность топнуть ногой, распихав на же маломобильные кадры по высокомобильным. Только вот делать мне этого не хотелось. Во-первых, рюкзак недостаточно толстенький, чтобы у них там на моей спине был полный комфорт плюс. Во-вторых, мне банально удобно. Потому как всё это девичство сидит тебе смирно, в пде рельса-рельсы, шпалы-шпалы, голова свободная, можно думать умные мысли. А вот в-третьих, было куда весомее. Физика Ты можешь быть быстрым и резким, как понос, но без достаточной массы фиг достигнешь достаточной скорости. С встречным ветром сносить будет. А так как масса состава героя 6 и нагрызет, теперь ого какая. То и скорость мы, соответственно, можем развить ого-го. А она родимая у меня сейчас больше, чем на треть от показателей лилит бывших до свиноапокалипсиса. Правда, не всё было гладко. Если бы гномы пробили прямые туннели между своими поселениями, то тогда ладно. Мы оба за несколько часов настигли паровоз или хотя бы добежали до нужной станции, но тут было большое вы. Вся местная ЖД использовала естественные каверны, располагавшиеся отнюдь не ровно относительно друг друга. Отсюда, кстати, и простекала неторопливость местных паровозов, как и малое число вагонов, которые они тащили. Всё-таки потрясающая штука эта система, думал я совершая прыжки под возмущённые вопли сзади, призванные напомнить, что везу не дрова. На самом деле, но вот сколько времени нормальный, порядочный человек простоит, если его попросить банально согнуться в поясе? Ну, пять минут, если он более-менее в форме, так? А я бегу, прыгаю, даже жру на ходу, и перегавки с капризничающими девчонками уже семь с половиной часов, и мне категорически пофигуль. В смысле, абсолютно никаких негативных ощущений нету, кроме стыда за позу с ручками назад. А их пришлось оставить даже после того, как убрали тарелки, так как у Саяки, Мимики и Моти до временам что-то дозатекало, от чего им нужна была дополнительная опора. До Аксанбраха мы за один рывок не добрались, вынужденные останавливаться в каждом населённом пункте с вопросом: "Здесь слон с поезда не сходил?", имея в виду здоровенного гуманоида. Поэтому пришлось в итоге разбить лагерь посреди большого подземного нигде, попутно прибив живущую в этом нигде чёрную, как совесть депутата собаку, решившую, что ей кушать подано. Собака была здоровой, размером с того уже призна памятного слона, но преступно невкусной, а ещё смердящей, и... ну да, пёс. Ототащив здоровенную волосатую тушу подальше от очень живописного, плеоресцирующего пруда, назначенного девушками в ванной Мы устроились на отдых, планируя после него через несколько часов ворваться в нужный нам городок. Конечно, времени уже прошло и мало. А великий мудрец — это не хвост собачий, но и мы, во-первых, не пальцем деланные, а во-вторых, нагоняя его, убегаем от ушибленных железных болванчиков администратора».